Часть шестая. Но как все страшное и опасное, испытываемое многими плавателями, а также испытанное и нами в плавании до Японии, кажется бледно и ничтожно в сравнении с тем, что привелось испытать моим спутникам в Японии. Все, что произошло там, представляет ряд страшных и опасных и гибельных вместе ни минут, ни часов, а дней и ночей. Много ужасных драм происходило в разные времена с кораблями и на кораблях. Кто ищет в книгах сильных ощущений за неимением последних в самой жизни, тот найдет большую пищу для воображения в истории кораблекрушений, где в нескольких томах собраны и описаны многие случаи замечательных крушений у разных народов. Погибали на море от бурь, от жажды, от голода и холода, от болезней, от возмущений экипажа. Но никогда гибель корабля не имела такой грандиозной обстановки, как гибель Дианы, где великолепный спектакль был устроен самой природой. Не раз на судах бывали ощущаемы колебания моря от землетрясения. Насколько помнится, больших судов от этого не погибало. Пересев на Диану и выбрав из команды палады надежных и опытных людей, адмирал все-таки решил попытаться зайти в Японию. И если не окончить, то закончить на время переговоры с тамошним правительством и условиться о возобновлении их по окончании войны, которая уже началась, о чем получены были, наконец, известия перед отплытием из Татарского пролива время с августа до конца ноября прошло в приготовлениях к этому рискованному плаванию, для которого готовились припасы на непредвиденный срок ввиду ожидания встречи с неприятелем. По окончании всех приготовлений адмирал в конце ноября вдруг решился на отважный шаг идти в центр Японии, коснуться самого чувствительного ее нерва. Именно в город Осаки, близ Мяко, где жил Микада, глава всей Японии, сын неба или как неправильно прежде называли его в Европе, духовный император. Там думал не без основания адмирал: японцы струсят неожиданного появления иноземцев в этом закрытом и священном месте и скорее согласятся на предложенные им условия. Так и сделал. Диана явилась туда, и японцы действительно струсили, но, к сожалению, это средство не повело к желаемым результатам. Они стали просить удалиться, и все берега свои заставили рядами лодок, так что сквозь них надо бы пробиваться силой, а к этому средству адмирал не имел полномочия прибегать. Японцы тут ни о каких переговорах не хотели и слышать, а приглашали немедленно отправиться в город Симоду, к бухте того же имени, лежащей в углу огромного залива Иеду, при выходе в море. Туда, по словам их, отправились и уполномоченные для переговоров японские чиновники. Туда же через несколько дней направилась и Диана. В этой бухте предстояло ей испытать страшную катастрофу. Здесь я кладу перо как путешественник и автор. Далее меня не было с плавателями, и я являюсь только редактором некоторых их воспоминаний, рассказов и донесений о крушении Дианы и о возвращении в Россию постараюсь сделать это в нескольких общих чертах, как можно короче, чтобы не лишать большого интереса тех из читателей, которые пожелают ознакомиться с событием из самого рапорта адмирала, где все изложено полно, подробно и весьма просто и удобно понятно несмотря на обилие морских терминов. Все это событие и последствия его принадлежат истории нашего мореплавания. А теперь, пока они теряются на страницах малодоступного большинству публики специального морского журнала. Одним из тех ужасных, редких явлений в природе, случающихся, однако, чаще в Японии, нежели в других странах, совершилась гибель фрегата «Диана». Так начинается рапорт адмирала к великому князю генерал-адмиралу и затем шаг за шагом, минута за минутой повествуют о грандиозном событии, о его разрушительном действии на берегах и на фрегате. Прочитав это повествование и выслушав изустные рассказы многих свидетелей, можно наглядно получить вульгарное изображение события в миниатюре. Таким образом, возьмите большую круглую чашку, налейте до половины водой, и дайте чашки быстрое, круговращательное движение, а на воду пустите яичную скорлупу или представьте себе на ней миниатюрное суденышко с полным грузом и людьми. Вот положение судна и людей. Но в чашке нет ни скал, стоящих в виде островов посредине, ни угловатых берегов, а это все было в бухте симоду Надо заметить, что бухта Симода не закрыта с моря и, следовательно, не может служить безопасным местом для стоянки судов. 11 декабря в 10 часов утра, рассказывал адмирал, он и другие бывшие в каютах заметили, что столы, и стулья и прочие предметы несколько колеблются, посуда и другие вещи прискакивают и поспешили выйти наверх. Все, по-видимому, было еще спокойно Волнение в бухте не замечалось, но вода как будто бурлила или клокотала. Около городка Симода течет довольно быстрая горная речка. На ней было несколько джонок, мелких японских судов. Джонки вдруг быстро понеслись не по течению, а назад, вверх по речке. Тоже необыкновенное явление. Тотчас послали с фрегата шлюпку с офицером узнать, что там делается. Но едва шлюпка подошла к берегу, как ее водой подняла вверх и выбросила. Офицеры-матросы успели выскочить и оттащить шлюпку дальше от воды. С этого момента начало разыгрываться страшное и грандиозное зрелище. Вот рисунок этой картины в двух-трех главных штрихах. Вследствие колебания морского дна у берегов Японии в бухту Симода влился огромный вал, который коснулся берега и отхлынул, но не успел уйти из бухты, как навстречу ему с моря хлынул другой вал, громаднее. Они столкнулись и не вместившаяся в бухте вода пришла в круговоротное движение и начала полоскать всю бухту, хлынув на берега вплоть до тех высот, куда спасались люди. Второй вал покрыл весь Симода и смыл его до основания. Потом еще вал, еще и еще круговращение продолжалось с возрастающей силой и ломало, смывало, топило и уносило с берегов все, что еще уцелело. Из тысячи домов осталось 16, и погибло около 100 человек. Весь залив покрылся обломками домов, джонок, трупами людей и бесчисленным множеством разнообразнейших предметов: жилищ, утвари и прочего. Всё это прибило к одному из берегов в такой массе, что образовало, по словам рапорта Адмирала, как бы продолжение берега. А что делалось с фрегатом в это время? По изустным рассказам свидетелей, поразительнее всего казалось переменное возвышение и понижение берега. Он то приходил вровень с фрегатом, то вдруг возвышался сожжений на шесть вверх. Нельзя было решить... Стоя на палубе, поднимается ли вода или опускается само дно моря. Вращением воды кидал фрегат из стороны в сторону, прижимая на какую-нибудь сажень к скалистой стене острова, около которого он стоял, и грозя раздробить, как орех, и отбрасывая опять на середину бухты. Потом стала ворочать его то в одну, то в другую сторону, с такой быстротой, что в 30 минут, по словам рапорта, Было сделано им 42 оборота. Наконец, начал бить фрегат по причине переменной прибыли и убыли воды об дно, а свои якоря, и класть то на один, то на другой бок, и когда на второй раз положило, он оставался в этом положении с минуту. И страх, и опасность, и гибель все уложилось в одну эту минуту.